Глава 4. Артур шел по коридору быстрым шагом. Он прогулялся по всему особняку, отметил, что караулы не дремлют, убедился, что в ближайшем будущем Его Величеству ничего не угрожает и собирался навестить того самого королевского художника, потому что ему вспомнился рассказ Нетти о ее брате. Она упоминала, что внешность у него была нетипична и верно видела возле дворца. Может, он на стороне заговорщиков? Тогда объяснится, почему Нетти с ним столкнулась, когда относила записку Арта но при этом во дворце его никто не знает. Как маг он вполне мог пробраться к комнатам Тильда, незамеченным. Да, в охране тоже хватало магов, но с охраной тут вообще отдельный вопрос. Художник работал над портретом в одной из самых дальних комнат второго этажа. Артуру даже показалось, что он шел до его покоев не менее получаса, а когда, наконец, добрался, под градом катился по лбу. День выдался жаркий, и чувствовалось, что лето вступает в свои права. Художник оказался мужчиной лет сорока, невысоким, полноватым. «Добрый день», — кивнул ему Артур. Я Тей Донтон, начальник стражи его величества. Тей Беренс, придворный художник. Горделиво представился его собеседник. Вы пришли за портретом для его величества? Да. Солгал Арт, потому что Фран не давал ему таких полномочий, однако он был готов немедленно отнести портрет Ференсу. И у меня сразу же будет к вам небольшая просьба. Не могли бы вы сделать еще одну копию, чтобы я мог показать ее за пределами двора? Если на то воля его величества? Засомневался Беренс. Конечно, его величество заинтересовано в том, чтобы как можно скорее найти преступника. «Тогда я сделаю еще один набросок в кратчайшие сроки и пришлю вам», — заверил художник. «Позволите взглянуть на оригинал?» «Да, смотрите». И указал на лист бумаги, лежавший на столе. Арт подошел ближе, посмотрел и понял, что человек на портрете ему не знаком. У него действительно были достаточно примечательные черты лица. Длинные прямые волосы, чуть прищуренные глаза, не такого разреза, как у жителей Лимера. мягкие, как для мужчины овал лица. Признает ли Нетти в этом ночном госте своего брата? И если да... «Во что же тот ввязался? Кто им руководит?» «Благодарю», — сказал он художнику. «Как только будет готова копия, сообщите». И покинул временную мастерскую. Только далеко уйти не успел. Из-за угла на него вылетел один из сегодняшних охранников Фернса Т. Егорис. Тей Донтон!» — он поспешно подошел к начальнику. «Плохие новости. Его величество заболел». «Что? Как?» Арт ведь только что видел Фернса, и тот был вполне здоров. Два часа назад вызвал к себе лекаря. Тот говорит, это переутомление и стресс из-за пожара. Сейчас у Его Величества жар, и он требует вас к себе, только слуги вас не нашли. Вот я и решил сообщить лично. Благодарю, Тей Егорис, уже иду». Артур ускорил шаг. Этого еще не хватало. Да и он не был склонен доверять в этом дворце хоть кому-нибудь, даже лекарю. Может пригласить другого из столицы, например, того доброго человека, которого приводила к нему Нетти. Просто для консультации, верно ли поставлен диагноз. Но Арт не мог сам принять такое решение. Фернс не простит самоправство. Надо сначала переговорить с ним, убедиться, что есть причины для тревоги, либо же удостовериться, что их точно нет. У королевской спальни толпились придворные. Надо же, обычно днем с огнем не сыщешь. Фран не любил толпу, а сейчас вот дежурят, словно король решил осчастливить их своей смертью. Не дождутся. Арт попросил слугу доложить о нем и дождался разрешения войти. В спальне были зашторены окна. Фран лежал на кровати, укрытый одеялом по пояс. Стоит признать, выглядел друг скверно. На его лбу блестел испарина, и взгляд казался больным. «Долго же пришлось тебя искать», — тихо сказал Ференс. «Что там, художник?» — закончил рисунок. «Да», — ответил Арт. «Тебе не кажется, что не время говорить о делах?» «Не кажется. Целитель обещает, что завтра, максимум послезавтра, буду на ногах. Банально переутомление. Никогда не болел, чтоб ему, а теперь вот...» Фран поморщился. «Выгони придворных», — потребовал он, «а то они скоро разнесут мою приемную. И вообще никого ко мне не пускать, понял?» — Слушаюсь, Ваше Величество, — отчеканил Артур. — Я сам заступлю на дежурство и никого не впущу, пока не прикажешь. — Спасибо. Ференс вытер мокрый лоб. — А ты уверен, что твоя болезнь не вызвана кем-то со стороны? — осторожно поинтересовался Арт. — Уверен, — хмыкнул Фран. — Целитель — человек надежный, с детства меня лечит. Правда, особо поводов не было, но тем не менее. Сбитые коленки никто не отменял. Это не яд, даже не думай, просто не лучшая была ночь. И, кстати, ты больше ничего не хочешь мне рассказать? — О чем? Не сразу понял Артур. Моя жена рассказала, что написала отцу. Думала, я и так знаю. Передать письмо она могла только через тебя. Где оно? Не в Иланде, я надеюсь. Я его сжег, признался Арт, чувствуя, что краснеет, как мальчишка. Она ведь по-прежнему уверена, что я иландский шпион. Вот и попросила, сильно злилась на тебя. Я решил, что это блажь, и уничтожил конверт. «И интересно, я бы когда-нибудь об этом узнал? уточнил Ференс. Артур отрицательно покачал головой. Ответ был очевиден. И почему я не удивлен? Король глухо рассмеялся. «Ладно, уже все равно. Я сам собираюсь писать выланта о расторжении брака с Тильдой. Моя болезнь лишь отсрочка. И не начинай. По глазам вижу, хочешь поспорить. Не вмешивайся в это, Артур. Ступай лучше на пост, и пусть мне, наконец, дадут выспаться. Слушаюсь». Донтон действительно не стал пререкаться. Это личное дело Ференса и Тильды никак не его. Но с королевой нужно было поговорить. Сказать, что больше никаких встреч между ними не будет. Однако это после. «Пока же нужно выполнить поручение короля», поэтому Арт присоединился к дежурству охраны. «Его Величество приказал всем немедленно покинуть приемную», заявил он придворным. «Вы мешаете ему отдыхать». Придворные разом притихли и потянулись к выходу. «Вот так-то!» И все же Артур беспокоился. Он не верил в банальное переутомление, хотя, конечно, все могло быть. Фернсу виднее. Но вот виднее ли... Вокруг стало тихо. Ни придворных, ни прислуги. Только сам Артур и два охранников. Одна из служанок видела у комнат Ее Величества подозрительного мужчину в ночь пожара. Шепотом обратился он к ним. Темные длинные волосы, нелемерское лицо, чуть вытянутое, необычный разрез глаз. «Нет, никого похожего», — помотал головой Тей Эйнс. «А я, кажется, видел», — задумчиво заметил Егорис. «Но не перед пожаром, нет, гораздо раньше. Он прошел мимо комнат Его Величества, и я хотел спросить, кто такой, бросился за ним, но тот словно сквозь землю провалился. Может, маг?» Я бы подумал, что призрак признался эйнс откуда во дворце призраки маг говорю тебе темный что редкость может ты и прав темный маг артур задумался сильных магов сейчас и вовсе рождалось не так уж много а темных можно было пересчитать по пальцам это возвращало к мыслям о брате нетти но почему по дворцу спокойно разгуливает неучтенный темный маг кстати ладно дворец а здесь стоит ли защита или фран не успел отдать распоряжение если нет нужно распорядиться с маму эйнс у вас кажется защитной магия уточнил он. «Да, Тейдонтон, подтвердил тот. «Я попрошу вас проверить, стоит ли защита на покоях его величества, и если нет, установите ее. Я же покажу ему ваше место». Если охранника и удивила такая просьба, он ничем это не выказал, только ответил. «Будет сделано». Артур замер у двери спальни ферренса он думал. Темный маг желает убить короля сам по себе. Зачем? Никаких притеснений магов в Лимере не было. Раньше такие случаи бывали в Илленде, но тоже давно прекратились все, что требовалось от мага, встать на учет, потому что их услуги были нужны государству. Если допустить, что по дворцу бродит брат Нетти, можно предположить, что за ним кто-то стоит. Кто? И тут ответ напрашивался очевидный. Алекс. Принц, за которым Арт теперь собирался наблюдать куда более бдительно. Особенно учитывая, что Фернс предоставил тому свободу передвижения. Было бы логичным и вовсе напроситься на перевод в охрану принца Александра, но тогда он подставит под удар Франа. И все же мысленно Артур возвращался к тому же плану. Убедить Алекса, что они союзники, а не враги. И сделать это будет непросто. Наверное, именно в таких условиях и говорят, на ловца и зверь бежит. Стоило подумать об Александре, как принц появился в дверях вместе с матушкой. Похоже, теперь королева Изабелла и вовсе не может налюбоваться младшим сыном. Везде ходит с ним. «Доложите сыну, что мы желаем его видеть», — потребовала королева. «Это невозможно, Ваше Величество», — ответил Артур. «Его Величество отдыхает» и приказал никого к нему не впускать. «Но я его мать», — возмутилась Изабелла. «Его Величество не оговаривал исключения. Попрошу вас не шуметь, он спит». Королева, кажется, собиралась сказать что-то нелестное, когда Александр подошел к Артеру и произнес. «Нам с матушкой доложили, что его Величество болен. Можете рассказать, что произошло, Тейдонтон?» Лекарь сказал это переутомление и переживание из-за вчерашнего пожара. «Здесь Арту нечего было таить. Вашему брату требуется отдых». Поэтому простите ваше высочество, но дальше никто не пройдет, даже вы и ее величество». «Что ж, я повинуюсь приказу брата», — миролюбиво ответил принц. «Матушка, нам стоит дать Фернсу возможность отдохнуть. А вы все делаете правильно, Тейдонтон. Я рад, что мой брат назначил вас начальником охраны. Теперь я за него спокоен». Алекс подал руку матери и повел ее прочь, а Артур проводил их долгим взглядом. «Я бы не рискнул спорить с королевой», — тихо сказал ему Егорис. «Предпочли бы оправдываться перед королем?» усмехнулся Донтон невесело. «Да уж, палка о двух концах. Не то слово». На этом Егорис замолчал, а вскоре вернулся Эйнс. «Никакой защиты», — доложил он. «Я установил базовый купол. Пусть заклинания наберут силу, и затем можно будет нанизать еще». «Отличная работа», — ответил Артур. «Продолжайте, и я доложу его величеству о вашем вкладе в его безопасность». Эйнс тут же удалился. Сам же Арт собирался оставаться на дежурстве, пока Фернсу не станет лучше а затем нужно будет вернуться в столицу, показать, найти портрет. И если Фран успел отдать приказ, и для него отыщут именно бывших однокурсников, то заодно навести им визиты. Может, получится найти дополнительную помощь, а заодно выяснить подробности о заговоре, в котором обвиняли самого Донтона во время миссии в Лемере. И пусть картина давно была для него ясна, все же оставались вопросы. Пора бы получить на них ответы.